Эпилог. «Ренат, ты уверен, что места всем хватит?» «Хватит, хватит, не переживай», — обнимает меня. Но «Ну, пирожку мы с тобой закатили. Места-то точно хватит, а вот нянь надо больше». Позвоню в агентство, пусть еще немедленно пришлют двоих. «Ох, это точно», — молвлю я с паникой, глядя, как из микроавтобуса выгружается вся моя родня во главе с мамой и папой. «Мама! Папа!» — с улыбкой машу им. «Как здорово, что вы смогли приехать! Так соскучилась!» «Кирочка!» — кричит она, устремляясь мне навстречу. «Моя девочка! Давно не виделись!» Встречаемся почти у ворот, здороваясь крепкими объятиями и поцелуями. Мама плачет, стискивая меня так жадно, что становится нечем дышать. Папа на подходе. Сейчас он выстрелил в ряд свою шумную ораву, повел за собой. Дисциплина — главное правило семьи Фроловых. Ребятишки, мои братья и сестры, хоть и шумные, но воспитанные и послушные. Это большая заслуга мамы и папы. «Мама! Ребятня! Как добрались?» Перецеловать и заобнимать каждого члена семьи занимает время. Детишки пищат от восторга, они меня любят и скучали. «Хорошо добрались, с комфортом». Спасибо Ренату Артуровичу за подарок. Это очень щедро. Папа с благодарностью тряхнул ключами новенького семейного микроавтобуса. Затем подошел к Ренату и крепко пожал ему руку. Неожиданно. Мы вам безгранично благодарны. Наша старушка ездила на последнем издыхании. А это сокровище, указал кивком на парковку. С кондиционером даже. Кир, представляешь? И заводится с первого раза. Мотор бесшовный, кресла мягкие, вместо вагон и телевизор есть. Ребятня в шоке. «Мы рады, что вы рады», — смеется Ренат. А папа до сих пор трясет ему руку. Даже не знаю, как вас отблагодарить. «Па!» — случайно вмешиваюсь в разговор. «Это еще не все сюрпризы на сегодня. Самое грандиозное впереди!» «Кира!» — за сердце хватается. Выдержать бы. Столько счастья за день, как за всю жизнь. Так, прекрати. Пообещай, что все будет хорошо с твоим состоянием. Обещаю. Замечаю, что глаза отца блестят от влаги. Я горжусь тобой, дочь. Пройдемте в сад. Там уже давно накрыты столы. Мероприятие для детей скоро начнется, предлагает Ренат. Хочу познакомить вас с внуками. Ох, как я хочу их увидеть. Мама смаргивает слезинки радости. «Жаль, что только спустя год мы о них узнали. Но что поделать? Это был твой выбор и твое право, Керочка. Они твои детки, а мы бы тебя поддержали в любой ситуации». «Мы не сердимся», — добавляет приемный папа. «Идем скорее поздравим крепышей». «Спасибо вам еще раз простите», — в сердцах молвлю я. «Сама не понимаю, что на меня нашло». Я испугалась, растерялась. Все в порядке. Отпустим эту тему, надо жить настоящим и будущим, ловить момент здесь и сейчас. Я наконец-то призналась родственникам в своем секрете. У меня есть любимый мужчина и двое чудесных крох, которым сегодня исполнился годик. Надеюсь, папа с мамой не будут меня долго сердиться, ведь сегодня такой замечательный день, день рождения Таи и Тимоши. В честь этого состоялась долгожданная встреча всех родственников, членов семьи, близких друзей. Сегодня у нас собралась целая армия гостей. Близнецам зато радость будет. Столько новых нянь, друзей и горы подарков. Мы проведем вас к фуршету. «Ребятня, шагом марш!» — шутку дал приказ папа. Мы с Ренатом шли впереди. Наши уважаемые гости шествовали за нами следом. Внезапно на уме всплыл важный вопрос. «Слушай, крепышей скоро крестить нужно. Кого в крестный возьмем?» «А какие есть варианты?» — спросил Уваров. «Масса?» «Тимур Титов, Влад Власов, Селим Сарбаев». «Ой, Сарбаев вряд ли. Там же Вера». «Да, точно». «Галя еще. И твоя сестра Лина». Добавляю я. Кстати, когда уже твои друзья приедут, что-то задерживаются? Нади и Тимуру не просто хулиганят своих собрать. Селим с женой своей новой воюет. Ну, как с женой. Фикция там все. Как у нас, что ли? Чуть не поперхнулась. Ага. Ренат ржет. Что смешного? Не ты ли его часом надоумил? Честно? Хмурит лоб. И как ты догадалась? «Ах ты ж! Фантазия, потому что у тебя бурная, вот и все!» Щипая его за плечо. «Смотри, какая машина красивая паркуется! Кто-то из важных гостей? Из твоих?» За заборчиком видно, из роскошного седана, начищенного до блеска, выходит четверо. Во главе компании солидный красивый мужчина-брюнет в изысканном костюме. Изюминка его внешности — необычного оттенка глаза. Он держит за руки двух мальчишек лет семи с точь-в-точь точь такими же лазурными глазами. Мальчишек с одинаковыми лицами. «О, так это Тимур Титов, твой лучший друг», — догадываюсь. «Давно хотелось с ними познакомиться», — Ренат часто о них говорил, но Титовы были заняты. «Да и мы тоже, если честно, столько дел нужно было переделать». «Мы с Ренатом не могли отлипнуть друг от друга». На месяц уехали в отпуск, и там, в сказочном Дубае, наверстывали утраченные месяцы, которые провели в разлуке. А потом, день рождения Таи и Тимошки, новые хлопоты. Верно, это они. Пойдем. «Мама, папа, развлекайтесь, мы скоро вернемся». «Конечно, дочка». Родители поспешили к столам. «Чем помочь?» «Мам», улыбаюсь, «не суетись. Это обязанность прислуги». Ох, неудобно как-то. Расслабьтесь, ладно? Прогуляйтесь по саду. Ренат заказал специальные праздничные декорации и скульптуры. Насладитесь атмосферой. Ну, ладно. Мама смущенно раскраснелась. Покидаем лаунж-зону и направляемся к вновь прибывшим гостям. Тимур! Ренат! Мужчины обмениваются приветствиями. Я тем временем знакомлюсь с супругой Тимура Титова. Надеждой. «Очень приятно», — хором говорим мы и смеемся. «А это? Егор и Артём, верно?» «Титовы», — добавляет, выпить в грудь. «Добрый день, мадам». «Ой, прелесть какая!» Мои щеки определенно розовеют. «Мальчишки симпатичные». «Ну, очень обворожительные юные джентльмены, представшие передо мной в темных смокингах с бабочками. Копии, как у отца». только мини-версия для юных семилетних кавалеров. «Какие у вас потрясающие глаза!» «Это от папы», — гордо заявляют мальчики, и внезапно дарят мне нежный букет из лилии. «Это мне? С ума сойти! Какая красота!» Бережно принимаю подарок, со всей благодарностью прижимая к груди цветы. Я тронута, правда, тронута до глубины души. Какие молодцы. Перебрасываемся парой слов с семьей Титовых, знакомлясь с Тимуром Владимировичем поближе, и мы вместе хохочем на той ситуации, когда Ренат поехал на мероприятие к Титовым с коляской и близнецами. Тогда я жутко переживала за малышей, но все обошлось. Ренат справился. Сейчас же мне эта ситуация кажется смешной. Будет, что вспомнить в старости и рассказать деткам, когда они подрастут. Да, это было забавно. Особенно, когда один из малышей срыгнул Ренату на костюм Матармани. «Я сразу сказал, что это к деньгам!» Тимур похлопал Рената по плечу. Все хором рассмеялись. У Рената даже слезы от смеха на глазах выступили. «Ну, Кира!» — загнала в тупик, так загнала. Я признаюсь, благодарен за такие уроки. Благодаря находчивости Киры я понял, чего именно хочу от жизни и что для меня важнее всего. Это семья. Немного поговорив, мы направились к остальным гостям. Я продолжала болтать обо всем с Надеждой, а мужчины шли позади нас, переключившись на тему бизнеса. «Надя, вы в положении?» Девушка мило краснеет и улыбается, поглаживая свой заметно округлившийся животик. Только сейчас это заметила. Вообще, ее животик был спрятан за свободным платьем нежно-бирюзового цвета. Да, только вчера были на втором УЗИ. Жду не дождусь встречи с нашей сладкой малышкой. Малышка? Так у вас девочка будет. Такое счастье. Мы ждем дочку. Демонята мои хотят сестру. Будет им чем заняться. Риточка воспитает у них чувство ответственности. Заодно сплотит маленьких непосед. Думаю, с появлением сестренки они быстрее повзрослеют. Почти каждый день мне напоминают, как они будут за ней ухаживать и защищать. Как это мило. Давай на «ты». С удовольствием. Уже и имя придумали малышки? Да. Риточка. Прекрасное имя. С буквой «Р», чтобы у всех троих имена сочетались. Взяв Надю под руку, я повела ее к столу. Такая приятная девушка. И чего мы раньше не общались. Уверена, станем лучшими подругами. Тем более у нас, как оказалось, с ней много общего. Егор, Артем, наклоняюсь к мальчикам, которые следовали впереди нас. Значит, ждете сестричку? Очень. Ух ты, они даже отвечают часто хором, одинаковыми фразами. Вот что значит двойняшки. Наверное, Таечка с Тимошей тоже будут такими же говорунами. Тогда предлагаю поупражняться. Хотите? Тая и Тимоша? спрашивает один из мальчишек. «А мы их уже видели на вечере в честь маминого праздника. Милые малыши. Конечно, мы хотим с ними поиграть. Здорово». Оборачиваюсь, глазами нахожу одну из нянь и жестом подзываю. Девушка спешит к нам. «Проводите мальчиков в детскую зону». «Конечно». «Меня зовут Алла, а вас, юные джентльмены...» «Титов Егор Тимурович». «Титов Артем Тимурович». Боже, какая прелесть. Идемте, господа. Любите мороженое или горячий шоколад? Шоколад, радуются они. Обожаем. Мороженое с шоколадом, вот это по-нашему. Какие чудные, очаровашки. Растите здоровенькими малыши. Поздравляем вас, Ренат и Кира. Поздравления сыплются со всех сторон. Гости подходят к нам по очереди и вручают подарки, а мы Тем временем держим на руках именинников. Тимофей устроился на руках у папы в утонченном костюмчике с галстуком, а Таисия в нарядном платьице из пышного розового фатина забралась на руки ко мне. Малыши переполнены радостью. Еще бы, ведь сегодня все такое яркое, все такие нарядные горы подарков, которые вручают только им, расцеловывая их сладкие щучки. Няни. аниматоры в красивых, ярких костюмах, разноцветные гигантские шары и скульптуры из шаров, мы с Ренатом постарались на славу. Долго готовились к празднику, чтобы сделать для наших крох их первый день рождения незабываемым. Мама с папой обрадовались внукам, ни на секунду от них не отходили и тискали, а затем братья и сестры к делу подключились. «Кира, они душки. «Идеальные такие красивые малыши и спокойные». «Спокойные?» — выпучил глаза Ренат. «Хотите, расскажу, что эти монстрики сделали с моими ботинками и моими проектами? Это они при новых лицах ангелочки. Но стоит только к вам привыкнуть, пощады не ждите». «Да ладно тебе, Ренат», — хихикнув, толкнула его локтем в ребро. А еще они круче Баскова, серенада закатывают. Мама заулыбалась. Ничего, справимся, мы вон двенадцать непосед вырастили. Вы настоящие герои. Ничего подобного, отмахивается мама. Космонавты, пожарные, врачи, вот кто герой. Родители у меня скромные. Кир, может, уже пора? Ренат шепнул мне на ухо. О, да, точно, в самый раз. Ответила, а затем к родителям громко обратилась: "Мама, папа, у нас для вас важный подарок". "Что опять?" Хором удивились. Ренат вытащил из кармана брюк небольшую подарочную коробочку. "Не стоило вы что, берите, берите и открывайте быстрее. Я давно хотела подарить вам это. Волнуюсь, голос слегка дрожит. Спасибо вам за все." Они развязывают ленточку и охают, когда видят внутри коробочки ключи. «Это что?» «Ключи от вашего нового дома. Сегодня вечером вы едете туда». «Да ну что вы?» Они бросились нас обнимать. Мама рыдала. Папа присел на стул, потому что ему стало немного дурно, а я улыбалась со слезами на глазах. Сегодня сбылась не только их мечта, но и моя прежде всего. Ренат помог мне ее осуществить. Это он нашел тот самый дом, о котором мечтали мама с папой, и помог его выкупить. Позади кто-то важно откашлялся. Оборачиваемся все вместе и видим Давида Аркадьевича. «Дедушка, мы вас заждались, ура, вы приехали!» Добрый вечер всей вашей шумной компании. Извините за задержку. Как я уже говорил, терпеть не могу самолеты. Опираясь на трость, он подходит ближе. Ренат ставит перед ним стул, помогая присесть, и дает стакан воды. Спасибо, внучок. Ты стал шелковым, добряком прям. Любовь творит чудеса. Осушает стакан до дна. Ну, давайте знакомиться. Родственнички, как вас много! Давид Аркадьевич сегодня при полном параде: белые брюки, белая рубашка и черная жилетка, расшитые золотыми нитями, Утонченно, модно, богато. Я его обожаю. Дед знакомится с моими родителями, с некоторыми нашими друзьями, включая Галю, и рядом также присутствует Ангелина, вместе со своими чудесными дочурками, которые, как оказалось, обожают Харизматичного старика. Тая и Тимофей, увидев прадеда, радостно запищали, устремившись к нему. Узнали! Малыши полюбили прадеда невероятно. Деда! Что? Все затихли. Мне не послышалось? Нахмурился Ренат. Деда! Повторила Тая, захлопав в ладоши и опираясь о стул, поднялась на ножки. оттолкнулась от него и пошла. Тая пошла, сама, без поддержки, в объятия Давида Аркадьевича. «Ты моя булочка сладкая, иди-ка сюда!» Давид Аркадьевич поймал крошку, посадив на колено. «Какая ты красавица, принцесса!» Таюша принялась хохотать и дергать деда за бороду. Она это дело любит. Тимофей вскоре тоже присоединился к сестре, забравшись к дедушке на другое колено. Мои золотые, дед по вам знаете, как соскучился, целовал их в щечки по очереди, ужасно сильно. Дед, теперь повторил сынок, дед, дед, дед. Боже, не могу поверить, что они заговорили и пошли. Ренат, ты это видишь? Это нужно срочно отметить и запечатлеть. Пока Ренат делает фотографии. Официанты разносят шампанское всем гостям. «Ну, что, первый тост?» «За семью!» «За семью!» Звучит звон хрусталя, гул, смех и бурные овации. «Я счастлива, как никогда!» «Ренат, на минутку!» просит внука дед. «Отойдем!» Отходим подальше от скопления людей. Матвеев дает знак охраннику, Тот подходит и протягивает Ренату какую-то папку. «Ну что, Ренат, заслужил?» Умертворенно улыбается. «Что это?» А Уваров хмурится. «Это твое!» «Что там?» «Как это что?» Лупит глаза на него. «Наследство!» «Я решил завещать все, абсолютно все тебе!» «Как?» «Вот так!» «Ты сам!» Распределишь доли, как посчитаешь нужным. Бери, ну чего телишься? Не хватает только твоих подписей, а свои я уже поставил. Убери. Руку отводит в сторону документы. Сейчас же убери. В смысле? Не хочу я денег. А то опять подумаете, что я ради наследства близнецов нянчу. Хватит. Отдайте деньги в благотворительный фонд или в детские дома. Уверен, мы с Давидом Аркадьевичем не верим собственным ушам. Абсолютно. А я не бедствую, сам добьюсь того, чего желаю, своими усилиями, тем более с такой музой под боком. Хватает меня за талию, притягивает и целует в щуку. Мне и море по колено. Ну, ты даешь, внук, я... я не ожидал, правда. Забери папку. Чуть мягче. Давай сделаем взносы в детские дома. Это будет твоя доля? Да. Твердо. Отдай часть суммы в детские дома и больницы. Часть суммы в сестре. И остаток своим правнукам. Мне не нужно ни копейки. Дед долго мялся, но согласился. Все-таки просьба внука сбила его с толку. Ренат еще больше вырос в моих глазах. Боже, как сильно он изменился. Я так им горжусь. Делаем паузу, устраивая небольшой перекур, покидая фуршет, решаем с Ренатом немного прогуляться тет тет Близнецы утомились. Мы положили их спать на пару часиков, но застолье продолжается. Сейчас тамада развлекает гостей постарше разными конкурсами и шуточками. Между делом дед сказал нам еще одну новость. Ладу посадили на пять лет в тюрьму, плюс обязали выплатить внушительный штраф. Надеюсь, я о ней больше никогда не услышу и тем более не увижу. Впереди замечаю новые лица. Кто-то из опоздавших только что прибыл, двигаются точно к нам. Эффектная девушка в ярко-красном платье и поджарый мужчина восточной внешности, но очень притягивающий. Девушка тоже симпатичная, миловидная. Я бы даже сказала, с кукольной внешностью. Приветливо улыбается, махнув нам рукой. Я махнула ей в ответ. Это Селим и Оля. Я так и поняла, когда увидела этого восточного жеребца. Джентльмена. Оу, а Оля беременна. Но у нее срок больше, чем у Нади. Намного. Такой огромный живот, будто ей со дня на день рожать. Здравствуйте, вы Оля? Равняемся с ними. Ренат пока приветствует Селима, отойдя с ним на несколько метров вперед, а я его жену. Да, она дарит мне очаровательную улыбку. А вы Кира. Очень приятно. Селим мне рассказывал о вас. Обмениваемся еще парой слов, болтая о том о сем, а потом я все же осмеливаюсь задать ей главный вопрос, который волнует меня больше всего. А кого ждете вы? Я. Так понимаю, скоро роды? Как здорово. Наша дружная семья пополнится еще одним сладким карапузом. Я девочку. «Мальчика!» — прибивает басистый мужской голос. Я оборачиваюсь и сталкиваюсь с черными, как ночь, глазами, дикими и завораживающими. Теряю дар речи, тону в черной бархатной бездне, поглощенная его аурой без остатка. аурой властного, необузданного хищника, сильного, уверенного в себе лидера. Ох, а он и правда горяч, как Ренат его и описывал. Горячий мужчина с горячей восточной внешностью, загорелой бронзовой кожей, модно подстриженной бородкой и дикими черными-черными глазами, которые ужасно красивые и гипнотизируют, подчиняют себе без остатка. Здравствуйте. Очень рада. Жму его руку. О, боже, этот взгляд сжигает за миг. А кожа какая горячая. Под ней раскаленная лава, что ли? Так кого вы все-таки ждете? Девочка? Мальчик. Девочка. Теперь меняются местами. Оля говорит, мальчик, Селим, девочка. Ха, какие забавные. Нервничают, что ли. И бросают друг в друга испепеляющие взгляды. «Мы это... не знаем, но УЗИ не смогла разглядеть», — наконец поясняет Оля. Малыш стесняется. А теперь понятно. А можно потрогать?» «Такая ностальгия! Я так скучаю по этому беззаботному сладкому времени!» Тяну ладонь, чтобы приложить к животику, как вдруг Селим оттаскивает свою жену как можно дальше, будто я собралась ее покусать. «Нет, она это...» В уборную надо, да? Ох, уж эти газы у беременных. Ты сволочь, Селим. Бурка это она еле слышна. Пусть только ночь наступит, я тебя прикончу во сне, когда ты будешь крепко спать после вечеринки, понял? Задушу подушкой. Вырывается и срывается на бег. О боги! Никогда не видела, чтобы беременные так быстро бегали. Оля, осторожнее! Кричу ей вслед. Да что ж такое? Милая, ты только не беги, а то вдруг наш Тагирчик еще раньше срока захочет на свет. С какой-то насмешкой язвит ей в спину Селим и вдруг тоже срывается за ней. Дорэнда, ты чего как бегун на эстафете несешься? В отдалении слышу, как он ее догоняет и шикает. Ты на восьмом месяце забыла? Да пошел ты. Надоело все. Тяжело с этим пузом и жарко. Сам целый день походи, набитый синтетикой. чешется от него все ужасно. Втянул же в болото. Гад ты вот кто! Стою, глядя им вслед, недоуменно хлопая ресницами. Ой, странная такая парочка, но видно невооруженным взглядом, что они без ума друг от друга. От них искры так летят. Ко мне сзади подкрадывается Ренат, вручая стакан сока. Он отошел за напитками. Твои друзья странные, Шепчется постоянно и вспыльчиво общается. «Ты говорил, что они эффективно женаты?» «Ага. А еще у Оли пузо из синтепона». «Что?» «Чуть не давлюсь с мешком». «Украден из магазина для беременных с манекена». «Серьезно, что ли?» Я смеюсь минут пять, надрывая живот, анализируя ситуацию. «Вот дают. Прикалисты. Теперь мне становится понятен подкол про газы. Селим скреативил, чтобы я близко не подходила. Наверное, нарочно хотел ее укусить. Что у них с Олей за отношения? Мне она чуть не показалась грубоватой девушкой. Хотя ее резкость можно было просто списать на гормоны. Оказывается, у них с Селимом от ненависти до любви и обратно. О, там такая история интересная. похлеще бразильского сериала. Я тебе позже расскажу, только ты должна молчать. Никому об их театре ни слова, окей? Обещаю. Они шутники, ей-богу. Еще и какие, Большой театр отдыхает. Не замечаю, что Ренат уводит меня вглубь сада, подальше от праздничной суеты, мы останавливаемся возле прудика с лилиями. Он подает мне руку и уводит на мостик над прудиком. Почему-то сердце начинает набирать ритм, во рту волнительно пересыхает. Мне кажется, сейчас что-то случится. Так и есть. Ренат нежно берет меня за руку и... Я наблюдаю, как он надевает мне на палец то самое кольцо со слепительным бриллиантом, которое уже однажды было моим. Но на время. Я вернула его ему вместе с заявлением об увольнении. Это было в прошлом, а сейчас... Я хочу попробовать еще. Возвращаю ее тебе, Кира. Оно твое, а ты моя. Моя любимая женщина. И моя жена. Станешь моей женой? Смотрит глаза в глаза. Я тону в них. Умираю от их красоты, блеска, искренности. Томно выдыхаю, озвучивая свой окончательный ответ. Стану. Мужчина обхватывает мое лицо ладонями, притянув к себе долго, чувственно целует, заставляя низ живота взорваться от миллиарда огненных фейерверков. «В Монако едем?» — хитро подмигивает. «В отпуск?» — пытаясь выровнять дыхание после столь сладкого поцелуя. «На какой отпуск, детка?» «Свадьбу праздновать?» «Дед нам яхту дарит?» «Пир на весь мир закатим?» Уау! Предложение интересное, радуюсь я. И заделаем там еще одного ребеночка заодно. Ренат! Шлепаю его ладонью, а сама взрываюсь от смеха. Сейчас тебя поколочу. А может, даже двоих близнецов. Он убегает от меня, я за ним пытаюсь догнать. Совсем как дети малые носимся вокруг пруда, пока он вдруг не ловит меня, опрокидывая на газон и накрывает собой сверху.